Глава 24 Тихон остановился возле белого камня и начал его пристально разглядывать. Алтарь не проявлял никаких признаков активности и вообще казался простым белым камнем, только немного странной формы. «Я совсем не чувствую изменений», — пробормотал Тихон. «Если когда-то раз я чувствовал зарождающуюся в тебе силу, то сейчас я не чувствую вообще ничего, словно здесь и нет никакого источника». Старый ученый задумался. С другой стороны, это алтарь и ему не просто так дали именно это название. Еще немного подумав, Тихон вытащил небольшой складной ножик, раскрыл его и уже занес над раскрытой ладонью, как раздался крик: "Нет, не вздумай!" Тихон обернулся и увидел подходящего к нему костю. "Не делай этого", повторил Константин, подходя ближе. "Почему?" Тихон нахмурился. "Если я все правильно понял, то перед обращением к источнику нужно принести жертву." «А идеальной и универсальной жертвой во все времена являлась кровь. Я чего-то не понимаю? Или ты что-то знаешь об источнике?» Константин внимательно смотрел на белый камень и, казалось, не слышал обращенные к нему слова. «Костя, не молчи! Что тебе известно?» «Я ничего не знаю об источнике силы», — Костя покачал головой. «Но я очень многое знаю об алтарях. Черт, я могу учебник написать по этим таким безобидным на вид каменюкам». И он глухо рассмеялся. «И откуда у тебя такие грандиозные познания?» Тихон нахмурился и сложил руки на груди. «Что-то я не припомню в школьной программе курса по правильному жертвоприношению». «Как это откуда?» Костя удивленно посмотрел на него. «Оттуда же, откуда львиная доля состояния клана Орловых и частично состояние клана Керн из Курганов. В одном из последних я нашел демонскую заначку и его самого, попавшегося в ловушку этой сучки Кары». «Я его освободил. Он мне презентовал свое нечестно нажитое добро. А кроме сокровищ, курганы таят в себе много чего интересного». «Я всегда жалел, что во мне нет ни капли дара смерти». Тихон тяжело вздохнул и опустил руки. «Ты прав. Курганы хранят безумно много тайн. И я даже иной раз завидовал Маргарите, которая может их всесторонне изучать. Но мы с Марго прежде всего ученые. Никогда не думал, что и тебя интересуют подобные аспекты». «Ты не поверишь, что меня в свое время только не интересовало». Костя снова перевел взгляд на алтарь, в том числе и жертвоприношение. «И тут главное — все делать правильно». Андрей действовал наобум. Ему вроде бы удалось активировать и утихомирить источник, но мне все равно кажется, что здесь есть какая-то незавершенность. Солок говорил, что безлики ощутили сильный всплеск дара Земли, а Андрей сказал, что у него не получилось активировать именно эту нить своего дара — Я не поленился и сегодня с самого раннего утра встретился с Верном. Ты бы знал, чего мне стоило подняться в пять утра. И Костя покачал головой и зевнул. Да уж, тихо усмехнулся. Поспать ты любишь, и старший сынок весь в тебя и даже в этом плане. В нем хоть что-нибудь о Таньке есть? О, да, ее чистостояновская изощренность, а еще удивительная способность договариваться с совестью. Костя негромко рассмеялся. «К счастью, я не пустил воспитание сыновей на самотек, и, надеюсь, все сделал правильно». «Можешь даже не сомневаться», — Тихон посмотрел на нож. «Как то выгнал демона?» «На самом деле, изгнать демона довольно легко, особенно когда он сам это хочет, и даже подсказал тебе парочку способов. Главное не упустить своего и очень внимательно читать условия сделки». Костя присел на корточки и провел ладонью по гладкому камню алтаря. Никакой реакции за этим не последовало. Верн сказал, что каждый источник выбирает себе... Нет, не хранителя, а кого-то вроде приятеля, через которого может даже на каком-то своем уровне общаться. «И в нашем случае даже гадать не нужно», — Тихон скривелся. «У кого имеется чистый дар Земли?» «Я знаю двоих», — Константин поднялся и повернулся к Керну. «Костя Устинов и Макс Ушаков. И то у Макса не чистый дар, а его весьма скромные намётки. Остается Костя». «И что делать, чтобы его представить источнику, я не знаю». «И вот тут мы подошли к жертвоприношению. Костя не сможет обойтись без крови», — сварливо проговорил Тихон. «Да, это точно». Константин задумчиво потер подбородок. «Что я сделал неправильно?» Тихон сверлил его пристальным взглядом. «Для таких довольно деликатных ритуалов, как жертвоприношение, необходимо соблюдать определенные правила». Костя протер лицо. Например, жертва должна быть принесена специальным ритуальным кинжалом. Различные своевольные отклонения, вроде перочинного ножа, могут привести к неприятным последствиям. Нет возможности того, что все пройдет хорошо, конечно, имеется. Вот только рисковать не следует». «М-да», — старый ученый посмотрел на зажатый в руке нож. «И где нам взять ритуальный кинжал?» «Не нам, Тихон, тебе», — Костя скупо улыбнулся. «Лично я не горю желанием представляться источнику». И да, Андрей сказал, что для работы с источником кинжал должен быть уникальный, выкованный собственными руками тем, кто эту работу собирается проводить. «И он ковал?» — Тихо удивленно присвистнул. «Да, правда то, что получилось весьма отдаленно, похоже на тех красавцев, которыми безликие на молодоне резали, но тем не менее. Учитывая, что мальчик весьма отдаленно знал, что такое ковка, чего бы то ни было, и то в контексте слова можно сказать, что он молодец...» Тихон еще раз вздохнул и сунул нож в карман. «Я не буду ничего ковать, потому что, боюсь, у меня получится нечто, даже отдаленно не похожее на кинжал. Но вот на Костю полюбуюсь, когда он будет налаживать отношения. Не забудь меня предупредить». «Не забуду», — кивнул Константин. «Кстати, а что ты здесь делаешь?» — спросил Тихон, словно этот вопрос только что пришел ему в голову. «Хотя вполне возможно, что так и есть». «Жду отца будущего, я надеюсь, приятеля нашего личного источника силы. Школу пора готовить к открытию, а мы понятия не имеем, как источник отреагирует на контур безопасности», — ответил Костя. «Может быть, в таком случае стоит дождаться, когда Устинов-младший наладит контакт, Тихон в который раз нахмурился, или на худой случай позвать Андрея?» «Мы не собираемся пока ничего устанавливать», — ответил Костя. «Просто проверим реакцию, и все на этом». «А я, пожалуй, в сторонке постою, посмотрю». Тихон прищурился. «Он не зря сюда с утра пораньше пришел. Что-то об источнике ему узнать все таки получится». «А вон и Дениска бежит. Развлекайтесь, мальчики». и Керно улыбнулся, переводя взгляд с алтаря на Костю и обратно. «Как ты додумался ввязаться в драку?» – прошипел Ромка, меняя компресс на глазу у брата. «Я не специально», – огрызнулся Андрей. «К тому же этот шлепок сам на меня набросился». Ну да, конечно, Ромка бросил тряпку в воду. Ольга, я так понимаю, лечить тебя отказалась. Я ее уговорю, пробормотал Андрей, откидывая голову назад и придавливая холодную трепицу к впечатляющему бланшу, который с утра стал еще впечатляющий и почти закрыл глаз. Буду давить на жалость до тех пор, пока она не сменит гнев на милость. К тому же я не применял дар, все было честно, если не учитывать тот момент, что их было шестеро, а я один. И вот что я тебе скажу, Рома. Толпой можно запинать кого угодно. «Именно поэтому ты дар не применил», — пробурчал Роман. «Зато я помог вам с единорогами. Вот это даже ты не станешь отрицать», — сказал Андрей. «Я и не отрицаю. Теперь бы еще понять, почему они тебя так испугались». Рома задумался, крутя тряпку в ледяной воде и вспоминая прошедшую ночь. Его отозвал Ершов, а Андрюха, который, похоже, дурел от ощущения свободы, пошел с девушками в клуб. «Ром, надо к загону сходить», — серьезно проговорил Родион. Отец сейчас там, Зелон с мелкой что-то опять не поделили, как бы защитное поле не снесли. У Кары магический потенциал больше как оказалось, хоть зелон ее сильнее чисто физически. Черт! Ромко взлохматил волосы. Он просто не понимает, что с ней делать. Она еще в возраст не вошла, а темные единороги естественным путем никогда не размножались. И что в них Кейс заложил, похоже, этот козел и сам не помнит. Ладно, пойду, Андрюху предупрежу. Может быть, он с нами сходит, а может быть, здесь останется. «Ты-то откуда знал, где меня искать?» Давай, с кумишкиного сына по дороге встретил. Он и сказал, что ты с Ларой, и еще какой-то парень с девушкой к клубу подались». Родион задумчиво посмотрел на двери клуба и нахмурился. «Значит, это Андрей?» «Как-то вы не похоже. Вы же близнецы». «Мне волосы с бреи сразу похоже станем». Ромка криво усмехнулся. Он не знал, как брат потерял свою шевелюру, но подозревал, что все было не настолько легко и просто, как Андрей пытается сказать. Рома повернулся к входу в клуб, но тут дверь распахнулась, и на лицо упал долговязый парень, а следом за ним выкатились еще двое. Мелькнула белобрысая макушка, и Ромка бросился к дерущимся, чувствуя, как волосы на затылке дыбом встают, потому что узнал в одном из них брата. «Ох, нихрена себе!» — Роден только глазами хлопал. «Это когда он успел?» «Да это не Любинские!» — к нему подбежал Васька. «Даже не сами не Любинские, а городские в гости приехали. Это ваш друг, да?» Они к нему с порога прикопались, но он долго терпеть не стал, и генератора залупания отоварил. Тут остальные и кинулись. Мы вмешаться хотели, но ваш друг их уже раскидал. Только последний, как крыса, со спины напал. У него нож в руке был». «Что?» Ершов побледнел. Ему стало дурно, когда он подумал, что с ними со всеми сделают, если эти недоумки хотя бы ранят великого князя. Сосредоточившись, он призвал дар. Сразу резко похолодело, и тот, которого Андрей выкинул из клуба первым, перестал делать попытки встать, замерев на месте. Хлопок в ладони и дерущихся парней раскидало в разные стороны. К противнику Андрея тут же подскочил Васька и ударом ноги отправил его в глубокий нокаут. Сам же Андрей, поморщившись, ухватился за руку брата и встал. Ну и зачем? спросил он у Иршова. У него был нож, автоматически ответил Родион. Ключевое слово был, Андрей усмехнулся. «Зато теперь я понимаю, почему Ира так настойчиво рекомендовала нам сюда сходить. Пар я точно выпустил, и вполне неплохо». Плюх. Рома вздрогнул и посмотрел на брата. Андрей бросил в воду трепицу и встал, потягиваясь. «Ты здесь закончил? Или еще раз попытаемся в местный клуб сходить?» «Да, закончил», — Ромка кивнул. «И знаешь, я бы сходил, но пора возвращаться. У Лары уже завтра занятия начнутся, а нам еще на поезде столько трястись». «Нам не нужно никуда трястись». Из комнаты вышла Лариса, на руках у которой сидела белоснежная кошка. «Алиса согласилась немножко у меня погостить, и она перенесет меня домой». Девушка улыбнулась. «Кошки могут это делать». Я удивленно посмотрел на девушку брата. «Вот как?» «То, что кошки прекрасно обходят твою странную способность гасить магию, мы знаем, но меня интересует другое. Как-то умудрилась с ней договориться». Когда я задал вопрос, Лара и кошка, которую она назвала Алисой, переглянулись, словно спрашивая друг друга, откуда это чучело здесь нарисовалась и задает такие элементарные вопросы. «Андрей, а почему у вас с Ромой нет своих котов?» спросила бледная Ольга, выходя из комнаты, которую они этой ночью делили с Ларой. «Не знаю», — я пожал плечами, — «наверное, паразит нас никому не доверил». «Ага», — отдакнул Ромка, — «он поди решил, что мы его котята». И да, по привычке пристроил в хорошие руки. Он подошел и приобнял Лару, поцеловав ее в висок. Но тут кошка слегка повернулась, посмотрела на него и зашипела. «Ух ты!» — он сразу же отступил на шаг. «И что это только что было? Лара, твоя кошка, кажется, меня ненавидит!» — пожаловался он в пустоту. «Андрей, пошли, я залечу твой синяк!» — тихо произнесла Ольга, и мы вошли в комнату, позволяя Ромке без нас выяснять отношения с кошкой. «Что произошло в загоне?» спросила она, призывая дар и выстраивая лечебную руну. Ничего, я покачал головой, но встретившись с ее напряженным взглядом, пояснил: правда ничего. Стоило мне появиться, как все успокоилось. Кирилл говорил, что Зелон плохо переносил близость безликих. Похоже, Кай все-таки закладывал страх на начале помещения эмбриона в могильник, потому что по-другому я это объяснить не могу. Давай смотреть правде в глаза. Мой дар практически ничем не отличается от дара этих тварей. Закрой глаза посоветовала мне Ольга и хлопнула в ладоши. Подбитый глаз тут же защипала, но я стиснул зубы и, чтобы абстрагироваться от неприятных ощущений, начал вспоминать вчерашний вечер. Мы зашли в зал в тот самый момент, когда закончился один танец, а другой еще не начался. Здесь не сказать, чтобы было многолюдно. Несколько групп молодых людей и девчонок стояли вдоль стен. Кое-где раздавались взрывы смеха. Потасовок здесь явно не боятся, потому что ломать нечего проговорил я в полголоса, разглядывая большое и абсолютно пустое пространство. «Ну что же, выберем занятый участок стены, тоже постоим?» обратился я к своим спутницам. И тут к нам подвалил какой-то невзрачный тип. Мало того, что он был в общем и целом похож на крысу-переростка, так еще и ниже меня на голову. Орловы почти все были рослыми, и мы с Ромкой исключением не являлись. «Слышь, парень, девчонок оставил и свалил, а то есть мнение, что тебе двух многовато», развязно начал он, Это было скучно и прогнозируемо. Ольга смотрела на него с изумлением и жалостью, а вот Лара слегка напряглась. Похоже, она не привыкла к такому обращению. Я ободряюще похлопал ее по тонкой ручке и слегка оттолкнул в сторону. Ольга все и так поняла и быстро подошла к ней, слегка прикрыв собой. «Правильно. Она в случае чего может дар применить, и тогда нам придется вызывать психиатра понадежнее с ворохом смирительных рубашек. Потому что, когда ее отец в последний раз применил дар», Все закончилось для бойцов не слишком хорошо, они до сих пор в себя не могут прийти от увиденного. А то что? спросил я крысеныша, когда девушки отошли. Ты чего, козел, нарываешься? Хочешь, чтобы тебя вежливости поучили? Его неслое уже было все равно, что предмет спора, то есть девушек, со мной не было, и тут я увидел, что ко мне с двух сторон начали подтягиваться серьезно настроенные уроды, а местные, нахмурившись, сжали кулаки и начали потихоньку подвигаться. «Я с удовольствием посмотрю, как вы это сделаете», — радостно сообщил я крысёнышу. «И вообще, ты знаешь, кто мой крестный? «Так, их шестеро. Не критично, но вон у того рука явно к ножу тянется. Надо быстро вырубать остальных и разбираться с этим уродом». «И кто же?» Крысеныш, видимо, почувствовал, что что-то не так, потому что попятился. «Не так быстро, ублюдок». «Мой крестный красавчик, если ты, конечно, дорос, чтобы быть в курсе». И я зарядил ему в рожу за секунду до того момента, как ко мне бросились остальные. Крысеныш еще падал, когда мой локоть уже впечатался в рожу подбежавшему сбоку, а ногой в тяжелом ботинке я отправил полежать на пол еще одного, бил в пах, чтобы он долго не решился повторить нападение. Не в помещении, на улицу вы метаетесь! Из бокового коридора выскочила весьма солидная дама. Как скажете? пробормотал я, выкидывая еще одного на улицу, открыв его телом дверь. И тут тот, которого я старался не выпускать из вида, все-таки вытащил нож. «Порешу!» – заорал он. И я пропустил удар от того, кто получил локтем в харю вторым. Он успел слегка прийти в себя и подняться. Голова мотнулась, а я зубами скрипнул от досады. Егор бы мне сейчас еще добавил, если бы увидел, как я бездарно дал себя ударить. На мгновение отвлекся, чтобы отправить этого придурка в глубокий нокаут резким ударом в печень. А тип с ножом уже успел до меня добежать. Вывернув ему руку, избавил от ножа, но поскользнулся на чьей-то крови, и мы с Типом вывалились в открытую дверь, потому что я не выпустил его руки, а наоборот рванул его на себя. «Ну вот и все. Я вздрогнул и открыл глаза. Судя по тому, что правый глаз нормально открывался, лечение прошло успешно. «Вы закончили?» — дверь открылась и заглянул Ромко. «Тогда вы метаетесь из комнаты, идите завтракайте, а мы пока вещи соберем. Чем скорее отсюда уберемся, тем лучше, а то я уже сыт этим местом по горло.